Глава 43. Надо отдать должное местным слугам. Они принадлежали к той редкой породе, к о т о р ы е м о г у т превратить твою жизнь в рай, если, разумеется, захотят. Милена постаралась, чтобы они захотели. Нас под белые рученьки бережно, как хрупкие фарфоровые изделия, припроводили в апартаменты. В отличие от моего прошлого опыта пребывания в замке, в комнатах было светло и сухо. Уютный порог поднимался над глубокой ванной. Рядом на стуле стопкой лежали нагретые мягкие полотенца. На глаза навернулись счастливые слезы. Ванна оказалась горячей и ароматной. Я жмурилась от удовольствия, как сытая кошка, оттягивая момент, когда придется-таки покидать воду. Распаренный организм протестовал против такого произвола с моей стороны. Так что вылезла я только тогда, когда вода безнадежно остыла. Подогревать воду нас научили еще в академии, но подогреть воду и не вскипятить себя самое не с моим счастьем. Только я потянулась к полотенцу, как сумка разразилась громкой мелодией, сыграв нечто среднее между маршем и л е з г и н к о й Проще было ответить, чем заставить замолчать л о в р е д н ы й шар. Нашла на свою голову, проворчала я, р о я с бездонной с у м к и Первый попавшийся шар оказался черепом, укусившим меня за палец. Ах ты гад! Возмутилась я и треснула наглеца по черепушке. Нечего мне в глаза пальцами тыкать. Я шар искала, оправдывалась я. Вот в него и тыкай, отрубил он. Безобразие, поспать спокойно не дают. Я в и н о в а т о потупилась. В конце концов, я тоже не обрадуюсь, если в мой глаз ткнется чей-то палец. Шар еще верещал, когда мне наконец-то удалось его нащупать, взять в руки. Из хрустальной сферы на меня нервно воззрилось побитое лицо б е л ь в и о р а с рассеченной губой. Глаза демона жутко косили. «Заставляете себе ждать ведьмы!» Без предисловия заверещал он. «Прекратите орать!» Советовал я ему. «Вы меня утомляете!» «Должны же дамы привести себя в порядок!» «Или у вас принято являться на прием неумытыми и непричесанными, как босячки?» «Что-то долго вы умываетесь!» Голос б е л ь в и о р а сочился сарказмом, как зубы кобры ядом. «Я философски пожал плечами!» «Ну что взять с демона?» Может, он за всю жизнь ни разу не принимал ванну, не говоря о маникюре с педикюром. Косметические процедуры, как процесс любви, их нельзя прерывать. Будешь торопить, вообще никуда не пойдем». Лицо демона заметно вытянулось и перестало помещаться в шаре. И тут я раскрыла причину внезапного косоглазия собеседника, проследив за направлением его взгляда. Оказывается, Глазки демона взирали на мое обнаженное тело. При этом один нагло пялился на голую грудь, другой уставился ниже. «Ах ты!» Слов подобрать я так и не смогла, безнадежно запутавшись в их разнообразии. Шар выпал из рук и наверняка бы разбился в дребезге, но в последний момент удалось подхватить его буквально у самого пола. «Мастерский бросок!» – похвалила я себя, потирая ушибленные ребра и бедро. Но повторять не будем. Так и до инвалидности недалеко. «Неплохо!» – одобрительно хмыкнул Ахура Мариэль. «Напомни, чтобы я научил тебя координации движений при падении». Он меня похвалил. Сегодня день сюрпризов. Только успела обернуться банным полотенцем, как раздался робкий стук в дверь. Дворецкий материализовался бесшумно, как и положено нормальному духу. «Я тут подумал», – неуверенно прокашлялся он, «Не мешало бы подкрепиться с дороги!» «Было бы неплохо!» – благодарно у л ы б н у л с я я. Дворецкий расцвел улыбкой, махнув рукой в сторону двери. «Девочки, заносите!» В комнату п а р х н у л а пара служанок с подносами, источавшими д и м н ы й аромат свежеприготовленной снеди. Вид такого изобилия приятно взволновал пустой желудок и одновременно вызвал чувство стыда. В лесу народ голодает, ящерицами собирается питаться. но требовательно учащий желудок совместно с обильным слюноотделением жестоко подавили не ко времени возникший приступ гуманизма. В конце концов, чем им поможет моя добровольная голодовка? Очень удобно так думать. Укоризненное высказывание меча насыщающийся организм просто пропустил мимо ушей. Что может знать о чувстве голода, пусть даже самый лучший, клинок? Я придирчиво рассматривала себя в зеркало. Элегантное черное платье из дорогого переливчатого эльфийского шелка ладно обтягивало фигуру. Картину портил выпирающий после обильного обеда живот. «Да, с едой я несколько п о г е р е ч и л а с ь задумчиво вдохнула я, тщетно пытаясь втянуть в выпирающую часть тела. И погрустнела. Живот совершенно не желал уменьшаться в размерах. «В платье для беременных будешь неотразимо. Придушу заразу», – словно пообещала я. «Ха!» х о т е л бы я посмотреть на это зрелище. — Думаешь, раз ж е л е з н ы е и сделать с тобой ничего нельзя? — фыркнул я в ответ на шпильку. — Ага, перекую. — На что? — опешил а х у р а м а р е л ь На лопату. Клинок обалдел и потерял дар речи. Милена вплыла в комнату, как особо царских кровей. Изящную фигуру безупречно облегала ярко-синий шелк платья с высоким воротником и таким глубоким V-образным вырезом, т о виднелся пупок с пирсингом. Лицо искусно подкрашено и кажется еще более холеным и почти по-эльфийски прекрасным. С ног сшибательно выдавил из себя потрясенный клинок. «Мужчины, вам лишь бы вырез пониже и разрез повыше». «Завидуешь?» Вопрос настолько выбил из колеи, что я не удержалась и фыркнула. «Я?» «Был к чему?» «Я равнодушно к боям б е з п р а в и л «Не понял». В прошлый раз на мне была потрепанная футболка и видавшие виды джинсы. И Минерва грозила растерзать без суда и следствия. Представляешь ее реакцию на этот скромный наряд? Что за г н и б е д а Разговариваешь сама с собой? Всегда подозревала, что т о ненормальная. Только не знала, что болезнь зашла так далеко. Я обиженно з а с о п е л а Милена в своем репертуаре. «Побереги свое остроумие для темного мира», – мрачно посоветовала я. Думаю, у тебя будет масса случаев его проявить. В каком смысле? В прямом. Она еще хотела что-то сказать, но я уже прикоснулась к зеркалу и трижды назвала имя демона, находясь в полной уверенности, что в очередной раз глипла. В зале роскошного дворца Велиора мы появились весьма эффектно, с шумом, треском и руганью. Почему шумом, треском и руганью? Просто мы споткнулись. и в результате не вышли из зеркала, как было задумано изначально, а вывалились, грохнувшись на самом выходе из телепорта. Милена до последнего пыталась смягчить или хотя бы замедлить падение, но что-то там у нее с заклинанием не заладилось. Вместо подушки в полу возникла дыра, и мы с треском и руганью пролетели лишний этаж вниз. Я ругалась так, что кто-то даже зааплодировал, хотя в таком шуме могло и померещиться. явление двух ведьм «Темный в мир» состоялось. ь ж и в ы поинтересовались сверху. «Да как сказать?» – не очень уверенно ответили мы. «Если пройдете направо по коридору, найдете лестницу. Поднимайтесь!» – спокойно посоветовали нам. Милена заткнула мне рот ладонью раньше, чем я объяснила вежливому голосу, куда ему следует идти, и как именно я намерена помочь ему в столь дальнем и утомительном путешествии. Я тут же укусила беззащитную руку и успокоилась, с о р в а в зло хоть на ком-то. Подруга взвыла, замахнулась, но за трещину влепить не успела. Меня там уже не было. Я двигалась в сторону лестницы. Подняться вверх стоило хотя бы для того, чтобы придушить Бельвеора. Пусть сначала научится толком открывать портал, а уж потом созывает гостей. Милена чихнула от поднятой нашим падением пыли, остатков штукатурки и строительного мусора, и поплелась следом. Вовсе не так мы представляли начало нашего визита. Зал был огромен. Высокие окна с ажурными решетками, беломраморные полы утопали в коврах, их в о р с достигал щиколоток и тепло щекотал кожу при ходьбе. Длинный стол поражал как разнообразием расставленных на нем блюд, так и красотой посуды, удачно гармонирующей с искусно вышитой скатертью. Да... Замок Дельфициуса – жалкая лачуга по сравнению со здешним великолепием. Велиорг поднялся нам навстречу. Грациозные экономные движения хищника, пронзительные зеленые глаза, огненно-красный водопад блестящих волос, кокетливые витые рожки, проглядывающие сквозь прическу, произвели на м е л е н у неизгладимое впечатление. К моему удивлению, уверенная в себе ведьма вдруг превратилась в поминутно краснеющую, Блеющее нечто невразумительное скованное существо. Я вежливо поздоровалась, запуская сплетенное по дороге заклинание. Ключевое слово встало на свое место, как частичка пазла. Заклинание сработало. Голову б е л ь в и о р а украсили изумительной по красоте и ветвистости оленья рога, а резко увеличившийся в размерах и покрасневший, как у о л к а ш а нос притянул демона к земле. б е л в е о р обиженно заревел, как бык, до которого, наконец, дошло, зачем хмурый хозяин притащил его на мясокомбинат. Я удовлетворенно хмыкнула, с удовольствием любуясь на творение рук своих. В кои-то в е к е заклинание сработало именно так, как задумывалось. Есть чем гордиться. Разодетая в пух и прах, вернее, раздетая, если не считать многочисленных серебряных веревочек, з а т е в е л и г о переплетенных на теле в стратегически важных местах Минерва, и н у л а с ь к пострадавшему от коварного колдовства сыну. «Мальчик мой, тебе больно?» – запила она. «Мамочка!» – проблеял тот, заливаясь слезами. Велиор освидетельствовал заколдованного и улыбнулся. л у б к а у него была совсем мальчишеская. «Так тебе и надо!» – констатировал он. «Как ты можешь так говорить?» – возмутилась Минерва. «Наш мальчик пострадал!» «Что мешало ему запустить контрзаклинание?» – спокойно поинтересовался демон. ничуть не сочувствуя скорчившемуся сыну. От непрерывного нытья нос Бельвеора еще больше покраснел, отек и стал напоминать баклажан. Не д о ж д а в ш е е с я утешения в своем горе Минерва ласково воркоя увлекла пострадавшее чадо из зала. А все еще ухмыляющийся хозяин вежливо пригласил нас к столу. Глядя на царившее изобилие, я сильно пожалела о своей сытости. Досадно, но сытый организм мог только созерцать. «Отчего же вы не едите?» – поинтересовался гостеприимный хозяин. «Мы с м е л е н о й совершили одинаковые глотательные движения, сетуя на то, что желудок, к величайшему к сожалению, не резиновый». «Диета!» – прякнула я первое, что пришло в голову. «Нам, девушкам, сложно сохранять изящные пропорции». «Не думаю, что в этом есть какая-то необходимость», – улыбнулся демон, скользнув в з г л я д о м по нашим фигурам. «Надо полагать, увиденное ему понравилось». Вон как глазки засверкали. Милена забормотала что-то о стремлении к совершенству. В ответ велер вежливо предложил выпить вина. Хорошее вино еще никому не повредило. Змей-искуситель, вот он кто. Ведь знал же, что не стоит поддаваться на провокацию. А венцо действительно оказалось очень даже.